Письмо 154 Михаилу Никифоровичу Каткову, 1862 год, апреля 11 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Михаил Никифорович, я принялся только на днях за свой запроданный роман и не мог начать раньше. Напишите мне, пожалуйста, когда вы желаете иметь его. Примечания первое и второе. Для меня самое удобное время декабрь, но я могу и гораздо раньше. Ежели вам это неудобно, напишите прямо, я вам возвращу деньги. Я теперь в состоянии это сделать, и все-таки отдам роман только в русский вестник. Ежели бы и вовсе раздумали, то я с удовольствием бы и вовсе отказался. Пожалуйста, напишите мне обстоятельно и совершенно откровенно. Я, главное, желаю сделать так, чтобы вы были довольны». Журнал мой совсем не идет, и до сих пор о нем не было ни одного слова в литературе. Примечание третье. Такими замалчиваниями не бывает встречена ни одна поваренная книга. Должно быть, вопросы о централизации, децентрализации и о народности в науке эфильетоне Безрылова важны. Примечание третье и четвертое. Материалов у меня, особенно на отдел книжки, готово на третий номер вперед, и я вообще предан этому делу больше, чем прежде его начала. Ожидаю ответа. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет о казаках. Толстой называет его запроданным, так как крупный проигрыш в карты заставил его занять у какого тысячи рублей с обязательством предоставить русскому вестнику свой кавказский роман. Второе. На это Катков писал Толстому. Что же касается до вашего романа, то как бы не хотелось мне видеть его в своих руках, я буду ждать его терпеливо. Третье. Толстой не совсем прав. Помимо рецензии Чернышевского, смотри письмо 152 и второе примечание к нему, была напечатана также заметка в газете «День» номер 21 3 марта, а в течение 1862 года периодической печати появился целый ряд критических отзывов. Четвертое. Толстой называет темы, которые в то время обсуждались на страницах периодической печати преимущественно в «Современнике». Так, в обзоре Елисеева «Внутреннее обозрение» современник номер 1 1862 год доказывались выгоды начала самоуправления в управлении сельским населением и вред централизации. В статье Чернышевского Непочтительность к авторитетам современник номер 6 за 1861 год также речь шла о вопросах централизации и децентрализации общественного управления. Примечание 5. Безрылов, псевдоним Писемского, которым он подписывал свои филетоны, направленные против демократического движения. Конец примечаний.